«Глава 3, в которой Вадим Арсеньев, в числе прочих сотрудников особой группы, пускается в рискованное путешествие. В первые дни после зачисления Вадима в штат спецотдела ГПУ Барченко не загружал новичка работой, давал ему возможность освоиться в новой атмосфере. Для Вадима это было тем более непросто, что за восемь томительных лет он отвык от людей. С одной стороны, изголодался по общению, а с другой испытывал определенную антропофобию, каковую, вероятно, чувствовал и Робинзон после изоляции на своем острове. Чтобы ускорить процесс адаптации, он не спешил после работы на выделенную ему жилплощадь в коммунальной квартире на Нагатинской. Комнатка в 20 квадратных оршин, как положено по закону а задерживался на работе или шел с кем-то из коллег гулять по Москве. Часто его собеседником и проводником становился Макар Чубатюк, с которым у Вадима завязались дружеские отношения. Макар взял новенького под свою опеку, чтобы ввести его в постреволюционную действительность и разъяснить текущий момент. «Ты, Вадюха, не смотри, что у нас Непман жирует». «Мы его скоро к ногтю прижмем, глисту компостную», — с коммунистической непосредственностью рубил матрос-механик. «Читал Маяковского?» «Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски». «Это разве про Непманов написано?» — замечал Вадим, успевший проштудировать в читальне сборники главного пролетарского поэта. Про них тоже. Мы, братишка, всю нечисть и страны выметим подчистую. Дай срок. Пойдут они у нас в Нерчинск ежиков пасти. И наступит такая благодать, что ангелов в раю затошнит. Справедливости ради следует сказать, что угар новой экономической политики не всегда вызывал у Чебутюка праведную ненависть. Любил Макар на досуге гульнуть в ресторанах, которых в Москве развелось, что пивных в Германии. Исполнив служебные поручения и загнав машину в гараж, он шел домой, в общежитие коммуну. Доставал из рундука местами вытертый фраг, не иначе реквизированный в революционной горячке у какого-нибудь буржуя. Напяливал его на свои широченные плечи и заваливался в хромого джо или в сверчка на печи или в другое подобное заведение. Его особенным обожанием пользовался ресторан на площади Свердлова. Здесь, в роскошном купеческом особняке, еще в прошлом веке стараниями приказчика Тестова, открылся трактир, который весьма скоро приобрел популярность у заезжих помещиков, а затем и у особ более высокого полёта. Если верить Геллеровскому, петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга отведать фирменного молочного поросенка, жареного на огне, раковый суп с растягаями и гуревскую кашу. У тестова сиживали Достоевский и Шаляпин, Рахманинов и Чехов, В начале нового века трактир торжественно переименовали в ресторан и подвергли кардинальной реконструкции. Как писал тот же дядя Геляй, переделали даже стены. В зеркальном окне вестибюля красовалась декадентская картина, а в большом столовом зале появилась модернистская мебель. Это отвратило от заведения купцов-ретроградов, зато привлекло представителей зародившегося бунтарского поколения. Закрытый в семнадцатом ресторан возродился еще до окончания гражданской. Сюда-то и предпочитал заходить расфранченный чубатюк, ценивший русскую кухню выше всяких там французских и итальянских. Вадим иногда присоединялся к нему, пил старку, жевал поросячью ногу, слушал в исполнении размалеванных певичек бублички и лимончики, но не чувствовал себя в этом гнезде великорусского разгула так же уютно, как Макар, то и дело щипавший официанток пониже поясницы, с оглушительным треском хлопавший в ладоши и босивший во всю мощь своих богатырских легких. «В жопу, лимончики! Марсельезу вжарьте!» Еще одним его пристрастием был кинематограф. У Чубатюка действовало выверенное расписание. По будням он ходил в Гранд-Плезир и Великан, а по праздникам – исключительно в художественной на Арбатской площади. Этот старейший в столице кинотеатр сам по себе считался произведением искусства. Фасад в стиле античной классики, мраморные колонны, ажурные люстры в фойе, зрительный зал, оборудованный на манер театрального, с портером, балконами и ложами. Смотрел Макар все подряд. Американского всадника без головы, французское Эльдорадо, турецкую огненную рубашку, отечественных красных дьяволят. Смеялся над Чарли Чаплином в «Малыше», покрывался испаренной при виде Макса Шрека в фильме ужасов «Носферату» и облизывался, глядя на Мэри Пикфорд, в двух претендентах. Кинематографические походы пришлись Вадиму по душе, он охотно сопровождал Макара, но по прошествии полутора недель утомился. Наскучило мелькание бессловесных теней под пошловатые наигрыши топера — Да и не обогащало это ни душу, ни ум. Наивные мелодрамки, тупые комедии, бессмысленные боевики. Вадим горел желанием узнать побольше не о выдуманной, а о реальной жизни. Поэтому все чаще стал отказываться от Макаровых приглашений и просиживал вечера в библиотеках. Листал подшивки газет и журналов, обогащался актуальными сведениями и постепенно приноравливался к существованию в обновленной России. Так продолжалось до конца сентября. Но однажды, после окончания рабочего дня, который Вадим провел за сортировкой старых бумаг, скопившихся в сейфах, Барченко сделал таинственное лицо и вполголоса промолвил. «Прошу вас, Вадим Сергеевич» сегодня задержаться. Хочу вам кое-что показать». Заинтригованный Вадим последовал за ним в компактный зальчик, расположенный, как и другие кабинеты особой группы, не в ГПУшном комплексе на Лубянке, а в здании главнауки. Александр Васильевич хоть и состоял в чекистском ведомстве, но использовал любую возможность подчеркнуть, что он — не филер со шпалером, а вольный мыслитель. Оттого и перебрался поближе к ученым мужам. Здесь ему было удобнее во всех отношениях. Не роились перед глазами кожаные, волокшие арестантов со скрученными руками. Почти не слышалось матюгов, зато в его распоряжении находились справочные фонды, лаборатории и демонстрационная с киноустановкой. «Вы...» «Тоже увлекаетесь синема?» — спросил Вадим, войдя в зал с рядами жестких стульев и белым полотном на стене. «Увлекаюсь», — не счел нужным отрицать Барченко. «Однако мой интерес сугубо практический, и фильмы, я смотрю, не того дренного сорта, на какие таскает вас наш милейший Макар Пантелеевич». «А какие же?» «Документальные». В моем собрании много диковинок. Одну из них мы с вами сейчас и поглядим. С этими словами Александр Васильевич дал отмашку киномеханику. Тот погасил лампы в зальчике, застрекотал аппарат, и на белом полотне появилось нечеткое изображение. На фоне заснеженных сопок темнела подо льдом гладь какого-то озера. Солнце отсутствовало, вся картинка была окрашена в тяжелые сумеречные тона, какие бывают в пасмурный зимний день. «Это север», — прокомментировал Барченко, севший рядом с Вадимом в первом ряду. «Кольский полуостров. Съемка сделана три года назад в ходе экспедиции профессора Ферсмана. Я читал о ней на днях в геологическом журнале. Пишут, что... Ферсман нашел в тундрах залежи полезных ископаемых. Сик, но имеется один аспект, который не стали придавать огласке. Он никем пока не объяснен, и есть основания полагать, что это как раз по нашему ведомству. Смотрите. В кадре возник мужчина в толстом кожухе и меховой шапке. Он шагал по берегу озера, проваливаясь до бедер в рыхлый снег. Оборачиваясь, перебрасывался фразами с оператором, но Вадим и Барченко слышали только тарахтение киноустановки. «Снимает старший архивист Минералогического музея Академии наук Болдырев», продолжил пояснение Александр Васильевич. Его ферсман взял с собой в ту поездку. А видим мы еще одного участника экспедиции, техника Паршина. Они вышли к берегу Сейд-озеро. Есть такое в центре полуострова. Будьте внимательны, сейчас начнется. Камера, покачиваясь, двигалась вдоль береговой кромки, следом за мужчиной в кожухе. Тот шел неторопливо, пока не увидел черные точки неподалеку от озера, ближе к сопкам. Он свернул, промял ногами тропу, остановился. Камера следовала за ним, но он, обернувшись, тормознул оператора взмахом руки. Жест, понятный без слов, снежные наносы были настолько глубоки, что техник Паршин провалился почти по грудь. Оператор снимал издали, но навел фокус так, что стали видны черные валуны, выглядывавшие из-под сугробов. К ним и подошел техник. Рукой в рукавице счистил с передней грани ближайшего валуна слой пушистых снежинок и открыл взором зрителей прорисованные чем-то петроглифы. К сожалению, разобрать их с экрана не представлялось возможным. Качество съемки оставляло желать лучшего. Последовал короткий спор между Паршиным и Болдыревым, имевший неожиданную развязку. Паршина словно бы дёрнуло током. Он отшатнулся от валуна. Его облупленные морозом губы искривились в людоедской гримасе, и он, переваливаясь, пошёл прямо на камеру. Болдырев начал отступать. Камеру повело. Изображение Паршина съехало бок Что происходит? — спросил Вадим, которого внезапно обезумевший человек из любительского ролика поразил куда сильнее, чем профессиональный кривляка Шрек. «Том-то и ребус», — проговорил задумчиво Барченко. «Глядите, что будет дальше». Паршин убыстрелил ход, наткнулся на что-то сокрытое в снегу, погрузил в белое месиво руки по самые плечи и выволок оттуда булыжник. Весом никак не меньше трех пудов. Выволок играючи, как поднимают с земли упавший мячик, и также играючи запустил им в оператора. Камера взлетела, перевернулась в воздухе, выхватила из окружающего ландшафта крутую сопку и кусок молочно-бледного неба и упала, зарывшись в снег. Изображение на экране погасло, В зальчике снова вспыхнули лампы. «Аминь», — резюмировал Барченко. «Он его убил?» «Паршин Болдырева? К счастью, нет. Провидение окормило. Плечевую кость раздробил больше ничего. Понабежали все, кто был рядом, Паршина скрутили. Ферсман рассказывал мне, что проще было бы с разъяренным вепрем справиться». По виду Паршин с заурядной комплекцией не атлет. Не представляю, как он сумел такой вес поднять, еще и бросить. И что за умопомрачение с ним приключилось? «То-то и оно, Вадим Сергеевич», — прищелкнул пальцами Барченко. Умопомрачение накатило, а потом и отошло. Думали, что он главою скорбен, отвезли в Питер, Он всю дорогу горючими слезами заливался, молил развязать, божился, что ничего не помнит. Прямо как вы. Но я ни на кого не кидаюсь. Это я так, для сравнения. Кидаться он перестал уже через минуту после первой вспышки. И сила небывалая пропала. Сделался собой прежним. Свезли его к академику Бехтереву, Тот полгода его изучал, психических отклонений не выявил. Вот так. — Вы от Бехтерева эту историю узнали? — От него. Сразу скумекал, что за нее ухватиться можно. Пленку с записью мы изъяли, а со всех, кто в экспедицию ездил, обет молчания стребовали, то бишь подписку, а не разглашение. «За что же ухватиться, Александр Васильевич?» — недоумевал Вадим. «А разве для вас в порядке вещей, когда человек ни с того ни с сего впадает в буйство и совершает кунштюки, на какие прежде не способен был?» «А?» «Нет, конечно. Какой тут порядок?» — Вадим смолк. «О чем закрученились, Вадим Сергеевич? Не согласна со мной?» «Согласен. А можно пленку чуть-чуть назад отмотать и запустить еще разок». Барченко сделал знак киномеханику, и на экране вновь прорисовался белый пейзаж. Опять задергалась перекошенная физия техника Паршина. Взблеснуло небо. «Стоп!» — закричал Вадим. «Остановите!» Картинка омертвела. Посреди полотна столбенела верхушка сопки со взвихрившимся от ветра белым пухом. «Нет, не здесь. Немного назад. Самую малость». Кадры пошли в обратной последовательности. Когда в поле зрения выполз покатый бок сопки, Вадим воскликнул. «Вот оно!» «Что вы там узрели?» полюбопытствовал Браченко. «Рисунок?» «Да, я тоже его приметил» палеолитический период, не иначе. Сквозь северную зимнюю хмарь и муть некачественной пленки можно было разглядеть вычерченную на горе фигуру человекоподобного существа с воздетыми руками. Портрет смотрелся натуралистично, хоть и сделан был, как сказал Александр Васильевич, первобытным художником. По скудаумию своему, Определить точное назначение сего Голиафа не берусь. Равно как и разрисованных камней, под лекоих с господином, пардон, с товарищем Паршином, произошло прискорбное злоключение. Однако смею выдвинуть гипотезу, что на бреге сеет озеро в доисторические годы обитали древние охотники и рыболовы, «Там и пещеры имеются», — мне Ферсман поведал. «А наскальная живопись имела ритуальное значение». «А чего это вы так скинулись?» «Я видел этот силуэт! И сопку ту видел!» В эжитации Вадим едва проговаривал слова. «Я был там!» «На сейде?» — Барченко приподнял очки, и возрился на Вадима близорукими глазами, как будто такой способ давал лучший результат. «То есть вы все вспомнили?» «Если б...» «Ни черта я не вспомнил! Но то, что я был в тех местах, за это ручаюсь!» Барченко обернулся к будке киномеханика. «Вынимай пленку, Жора. Сеанс окончен!» Со старческим кряхтением восстал с шаткого креслица. «Идемте, Вадим Сергеевич, докончим наше толковище у меня в кабинете». Кабинет Александра Васильевича заслуживает отдельного описания. Такую эклектику невозможно создать, даже если без разбора натащить в комнату все, что попадется. На стенах в невообразимой последовательности Висели старорусские иконы, полинезийские маски, подлинники картин Малевича и Рериха, химические таблицы и японские гобелены с журавлями. На столиках с резными ножками выселись китайские вазы из тончайшего фарфора, над которыми непрестанно курилось что-то ароматическое. Стояли устрашающего вида статуэтки, и в навалку лежали статуэтки гадальные карты. Значительную часть стен занимали книжные полки, уставленные рядами томов всех мастей. Одни из них выглядели новыми, только что сошедшими с типографского станка, другие разбухли от старости. На двух или трех инкунабулах стояли клейма Гутенберга. Отдельный герметический ящик отводился под свитки, Эти были еще древнее книг, испещрены тарабарскими закорючками, также мало похожими на литеры, как кресала кроманьонца на бензиновую зажигалку. Над всем витал дух старины и мистерии. Музей редкости Антикварная лавка? Капище идолопоклонника? Вадим затруднился бы подобрать точное определение этой кельи, если бы не знал ее искусство истинное назначение. «Присаживайтесь», — пригласил Барченко и первым опустился на софьяновый диванчик, что стоял у зашторенного окна. Вадим сел. Барченко закурил свою любимую пенковую трубку, по кабинету поплыли сизые облака табачного дыма. «А я ведь подозревал, Вадим Сергеевич, что вы бывали на Крайнем Севере». «Потому и пригласил вас на этот просмотр». «Подозревали? На каком основании?» «Амулетик ваш подсказал». Александр Васильевич показал коричневым ногтем на шелковый шнурок, который выглядывал из-за отворота сатиновой рубахи, выданной Вадиму на новой работе вместе с комплектом прочего нательного белья. «Призанятная штукенция, доложу я вам». «Православные на шее крестик носят, большевики ничего, а вы, Эва, на какой оберег?» «Языческий». Вадим вытянул из-под рубахи слюдяную пластинку, вставленную в овал из желтой кости. Слюда в размытых отблесках свечей, горевших в высоких шандалах по углам кабинета, переливалась всеми цветами радуги, а на обороте костяного овала зоркий глаз разобрал бы процарапанные острым тонким орудием письмена наподобие скандинавских рун. «Кость оленя», определил Барченко. «А слюда такая встречается за полярным кругом. И руны близки к норвежским. Боюсь попасть в просак, но по отдельным знакомым мне начертаниям могу сказать, что это заговор от бед напастей. Откуда у вас этот раритет? Вадим затруднился с ответом. Сколько он помнил, амулет всегда находился при нем. И в годы подземного заключения, и, естественно, в последующие недели. Барченко увидел этот предмет, когда заглянул на медосмотр, который Вадим проходил перед трудоустройством в особую группу. Увидел, но комментарии придержал до настоящего момента. «Не помнить?» Александр Васильевич пыхнул трубкой. «Я так и знал. Жалко. Работа ручная, талисман не в магазине куплен. Возможно, это ниточка к вашему прошлому, но сейчас её бесполезно тянуть, конца не видно». Он повертелся, чтобы удобнее устроиться на продавленном диване, из чего Вадим заключил, что самая важная часть беседы еще впереди. «Ладно, спрячьте вашу ладанку, а вось она свою роль еще сыграет. А теперь давайте обсудим то, что мы с вами зрели на пленке. Наличествует у вас какое-нибудь мнение?» Не думаю, что я компетентен, заговорил Вадим, гадая, куда клонит высокомудрый курильщик. В случае кратковременного помешательства или что-то в этом духе по-другому не истолковать. Повторюсь. Бехтерев и его подручные не обнаружили у бедолаги никаких признаков полоумия, а они на этом собаку съели. И опять же, Откуда силушка былинная? Это к симптомам душевной болезни не припишешь. Мне вчера попалась старая подшивка неврологического вестника. Там была статья о проявлениях необычайной силы у некоторых безумцев. Нет, нет, не дал договорить Александр Васильевич и замахал вынутой изо рта трубкой, от которой зазмеился длинный духовитый шлейф. «Разве вы не видите, что это совсем другое?» «Что же это?» — спросил Вадим. «Вы-то сами знаете ответ?» «По крайней мере, догадываюсь. Подайте-ка мне вон ту книжицу с третьей полки. Нет, не эту, ту, что рядом, в деревянном переплёте». Вадим снял с полки тяжеленную глыбу, заключённую вместо обложки в отполированные тысячу рук дощечки. На передней крышке было вырезано заглавие. «Записки думного дьяка Алая Михалкова, присовокупленные к песцовой книге о кольских луках». «Дайте сюда», — Александр Васильевич взял у Вадима книгу, благоговейно раскрыл ее на середине, перевернул пяток страниц. «Продувная бестия был этот Алай Михалков» направили его в начале XVII века вместе с подьячем Мартемьяновым в Кольский уезд, тяглое население переписывать. А он, не будь дурак, стал у мнихов Печенгского монастыря и у посадских мзду вымогать. В обмен обещал размер их угодий занизить, чтобы значит, с них подать и меньше брали. А тем, кто отказывался... Наоборот, завышал. Но мы сейчас не об этом. Вот. Найдя нужную страницу, Барченко повел пальцем по строчкам. Покуда Алай песцовую книгу составлял, компаньон его Мартемьянов вел что-то вроде дневника, куда записывал разные разности. «Слушайте». И, сдвинув очки на кончик носа, Он стал нараспев читать. Приключился на медни жах. Лопин из местных, по прозванию Харьяк, Впал внезапу в неистовство. Зачал каменцы тяжкие в небеса метать. Рыки производить утробные, И словесы изрекати, Каковых ни един наш толмач Уразуметь не мог а после чего, ближних своих помяша изрядно, устремил стопы на север и потонул в болотине. Никто же его остановите не решахуся, ибо стать его плотское такою могутностью налились, что ни единому витязю не пересилить. — Ничего вам не напоминает? — Барченко хитро жмурился на Вадима из-за толстых стекляшек. «Позвольте, значит, это явление уже описано?» «Неоднократно», — Барченко захлопнул фолиант и чихнул от поднявшейся пыли. «Есть сведения, что в 1792 году на промысловой шхуне купца Рыбина занемок цингой его сын Алексей. Плыли они тогда в высоких широтах в Баренцевом море. Мальчишка уже при смерти лежал, как вдруг северное сияние полыхнуло. И что вы думаете? Этот полумёртвый с адра своего вскочил и бегом на палубу. Матросы его за руки, а он расшвырял всех, как котят, и за борт. Стал грести в сторону полюса, но вода стылая была, конечности холодом сковала и утопан, как тот лапин». В прошлом столетии похожий припадок наблюдался сразу у 70 казаков а лет эдак 25 тому назад двое норвежцев убежали по льду а когда их ловить стали они зарубили топором штурмана и вырвались так что же это такое александр васильевич допытывался вадим болезнь название всему легиону Барченко раскурил погасшую трубку. «Арктическая истерия, Меряченье, Зов полярной звезды. Якуты говорят «менерик», То есть «делать странности». Академик Бехтерев Относит это состояние К психопатологическим. Проявляется оно по-разному. Человек может, помимо воли, Подчиняться приказам извне или копировать действия других людей. При этом он обретает силу невиданную, становится нечувствительным к боли, лезет на пролом. Представляете, на что способна толпа, если она поражена таким приступом? Боюсь представить. Кто же подвержен этой арктической истерии и чем она вызывается? Жертвами в первую голову становятся лопари, аборигены Кольского полуострова. Но не только. Как мы видели, накрыть она может любого, кто заглянет в те места и разгневает тамошних духов. Да-да, лопари доказывают, что их боги живут в подлунном дворце и зорко бдят оттуда за тем, что творится на грешной земле. И ежели кого-то надобно изъять из земного жития, распахивается оконце. Оттуда бьет избранному в темечко луч, который отключает его от окружающего мира. Душа втягивается через это оконце в потусторонний резервуар, а телесная оболочка, лишившись главнейшего содержимого, идет себе куролесить однако душа иногда возвращается. Духи они разборчивые, присмотрятся подщательнее, да и поймут, что не тот кувшин, а простали. Заполняют его обратно. Издевается или как? Вадим буравил шефа пристальным взглядом, а тот все попыхивал трубкой и ничем не выдавал своего отношения к рассказываемой бредятине. «Но вы же не верите во всю эту ересь, правда?» «Я пока мест сам не разумею, дорожайший Вадим Сергеевич. Вот и уповаю на предстоящую экспедицию». «Вы отправляетесь в экспедицию?» «Мы, Вадим Сергеевич, мы. Вы, я и проверенные сотрудники нашего департамента». «А вы что думали?» Я просто так, от скуки, перед вами тут битый час распинаюсь. Всю подноготную выложил. Секретную съемку показал. Вадим заелозил на диванчике. Грудь распирала от предчувствия чего-то захватывающего. Такого, что разве только на страницах романов «Жюля Верна» или «Брэма Стокера» происходит. Вот же вывезла кривая после восьми лет тьмы, и одиночество. «Я по вашему лику вижу, что о согласии вопрошать не надо». Барченко смежил веки, как довольный котяра, и промурлыкал. «Вот и ладненько. Такой помощник, как вы, нам очень пригодится «А каков маршрут?» Александр Васильевич привстал, уцепил лежавшую на письменном столе карту мира, метра два в длину и не менее полутора в ширину. Разостлал, повел концом трубки, как школьной указкой, от Москвы влево и вверх. Следите. Сперва едем в Петроград. На этом отрезке сложности я не предвижу. Засим, запасшись провиантом и снаряжением, движемся через Карелию на север по Мурманской железной дороге. Повторяем путь Ферсмана и его спутников. В каком состоянии дорога? В паршивом. Ехать придется долго. На ней и белофины до сих пор шалят. Пару лет назад пять мостов спалили. Движение на 18 суток остановилось. Так что предприятие наше не токмо трудное, но и опасное. Тогда, может быть, есть смысл отложить его до следующего лета? В Заполярье будет полярный день, светло и не так холодно. Барченко, смел насыпавшуюся на Карельске перешеек табачную труху, свернул карту в рулон. Довод весомый, Вадим Сергеевич. Но вот в чем загвоздка. Те, кто описывал арктическую истерию, указывают, что приступы случаются преимущественно зимой в условиях полярной ночи, да еще и часто при наличии северного сияния. Не берусь судить, насколько важен сей фактор, но пренебрегать им мы не должны. Поскольку природа явления нам еще не открылась, учитывать следует любую мелочь. Или я не прав? «Правы», — признал Вадим. «Когда отъезд?» «Через два дня». «Так скоро». «Подготовка ведется уже месяца три, но вас я в нее не посвящал. Требовалось к вам приглядеться, понять, подходите ли вы для данной миссии». «И как? Подхожу?» «По моему разумению, да» и Чубатюк за вас ручательство дал. Так и рёк. За никто в этом парубке усомнится, тому сусалы на набок врачу «Вы не серчайте, выражается он своеобразно, зато не предаст, хоть на решётке его поджаривай, аки страстотерпца». Выходит, он неспроста меня с собой по кабакам и кинотеатрам таскал. «Проверял?» «Такая у нас служба, Вадим Сергеевич. Семь раз проверь, один раз доверь. Вы уж не подведите, ни то не сносить мне головы. Я и так вас, супротив всех правил, в группу взял». «Не подведу, Александр Васильевич», — пообещал Вадим твердейше, как будто присягу на верность принес. К членам своей особой группы Барченко относился как собиратель к редчайшим экспонатам коллекции. Берег их и лелеял. Для участия в северной экспедиции отбирал придирчиво и скупо. Баррикаду Аполлинарьевну не тронул. Ей, как ближайшей с поборницы, надлежало замещать его в Москве на весь период отсутствия. Хотел взять Пафнутия, но пожалел разлучать его с чернокожей кралей Дарьей. После долгих обмозгований включил в список греко-индуса Аристидиса, хиллера Яако, куда отряду без врача, и, разумеется, Макара Чубатюка, который сопровождал шефа повсюду, как верный телохранитель. Всего же экспедиционный отряд насчитывал 15 душ. Помимо уже упомянутых, К нему прикомандировали отделение красноармейцев, людей бывалых, тертых, обстреленных на Колчаковских и Деникинских фронтах. Значился среди них и повар, кудлатый как баран, Прохор Подберезкин, не умевший и двух слов связать без площадной ругани. Красноармейцев вооружили винтовками, особистам выдали по револьверу. На всякий пожарный отряду были выписаны пулемет «Виккерс», ящик гранат-лимонок. Со всем этим арсеналом и мандатами, сулившими почти неограниченные права, разношерстная компания, спаянная общей целью, отбыла в спецвагоне из Москвы в Питер. Перед отбытием к Вадиму неожиданно зашла баррикада Верейская. Она была из тех, про кого в народе говорят «взглянет, лес вянет». Железобетонная, не терпевшая телячьих нежностей, она со всеми, кроме Барченко, вела себя ровно бесприветно. Но сегодня почему-то помягчела, заговорила с Вадимом, как добрая старая нянька. «Вы там посмотрительнее. Я на вас вчера воск лила. скверно». Она порылась старомодном редикюле, с которым не расставалась ни на минуту, и выудила из него бесформенную рыжую блямбу, величиной с детскую ладошку. «Видите?» «Что же это такое, баррикада Аполлинаревна?» Учтиво осведомился Вадим. «Не разбираете? Вот морда, вот рога, вот передние лапы воздеты. «Вот на задней копыта железная!» Верейская иссохшим пальчиком легонько притрагивалась к круглым, как ложноножки амебы, выростам на восковой лепешке. «Вадим, хоть убей, ничего в этих выростах не разбирал, ни рогов, ни копыт, ни морды, но на всякий случай помалкивал, давая возможность авторитетной вещуньи прорицать дальше». «Много опасностей вам в этом вояже грозит, и от людей, и от непогоды. Но самая главная опасность вот от этого исходит». Она поднесла воск поближе к глазам Вадима. «Не знаю, кто таков, но точно не человек. Боюсь, нет у него должного пиетета к сотрудникам ГПУС. Чудище с рогами и одним железным копытом. Ага, учтем. Еще недели две тому назад подобный прогноз рассмешил бы Вадима. Но за прошедшее с момента зачисления в особую группу время он свыкся с тем, что вокруг него совершается нечто не совсем укладывающееся в прокрустово ложе традиционного сознания. Да и люди окружали его такие, каких в обычной жизни встретишь редко. Взять для примера ту же баррикаду Аполлинарьевну. Все в ней было на контрастах. И каких? Начиная с имени и речи и заканчивая внешностью. Говорила она без дооктябрьских, как у Барченко, атовизмов, но допускала анахроничные славоерсы, причем пристегивала их всенепременно к аббревиатурам, каковых при советской власти расплодилось как мух в кондитерской. Слетавшие с ее уст «ГПУС», «РАПКРИНС», «Наркомпочтельс» и «ВИКЖЕЛЬС» хлистали по ушам. Это было то, что Макар Чубатюк называл помесью Бобика и Хрюшки. Но Барикада Аполлинарьевна употребляла их с завидным постоянством, а замечания ей из уважения к заслугам и занимаемой должности никто не делал. А и сделал бы, кого бы она послушала. Вадим дивился, глядя на ее точеную фигурку, упакованную в платье, едва ли не екатерининских лет, сплошь усаженная рюшами и затейливыми ленточками. Замшелая консерваторша? Как бы не так. Ленточки были покрыты не узорами, а вышитыми мелко-мелко лозунгами, наподобие «удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты, на убой». Или «Течет вода кубань реки», куда велят большевики. А на платье красовался орнамент в виде пшеничных снопов, перепоясанных пулеметными лентами. Даже на Редикюле, которому на вид исполнилось не меньше столетия, на видное место была пришлепнута аппликация — красная звезда, разрывающая двумя мускулистыми лучами ржавые цепи. В довершении ко всему, галоши резина треста, которые госпожа-товарищ Верейская носила поверх щегольских шагреневых сапожек, горели вызывающе рубиновым коммунарским цветом. Будь это не баррикада Полинаревна, а кто-то другой пожиже, заподозрили бы глумление, но весь ее внешний облик, величавый, исполненный достоинством, не позволял и мысли допустить о каком бы то ни было зубоскальстве. «Баррикада Аполлинаревна, а почему вы остались в России?» — дерзнул спросить Вадим. «Не случилось, знаете ли, денег, чтобы в Париж уехать. И кому я там нужна, скажите на милость». «А в нашу контору как попали?» «Долгая история». После революции в комитет по заготовке валенок и лаптей устроилась. Потом год шкрабом отрубила. «Кем?» — переспросил Вадим, не освоивший еще всех новаторских сокращений. «Школьным работникам. Но не моя эта стезя детей учить. А потом с Александром Васильевичем судьба свела». «Он меня и пригласил». Верейская отпустила восковой слепок, и он нырнул в раскрытый ридикюль. Докончила уже другим тонном, суконным, без доверительных ноток. «Все, Вадим Сергеевич, я вас предупредила. Вам пора, и мне тоже». На том и расстались. А через день... Экспедиция по расследованию арктической истерии тронулась в путь с Октябрьского вокзала Москвы. В Петрограде задержались всего на сутки. Ровно столько заняла погрузка провизии и снаряжение. Барченко торопился, хотел попасть в заполярные земли еще до наступления зимней стужи. Но, невзирая на спешку, укомплектовал он свой отряд со всей возможной предусмотрительностью. Взяли с собой 20 пар лыж, а также астрономические и навигационные приборы, 5 непродуваемых и водонепроницаемых палаток, 4 примуса производства Кольчугинского меднообрабатывающего завода, кухонную утварь, запас керосина и сухого горючего, химическую посуду и много чего еще. Разместились участники экспедиции и весь ее скарб в двух вагонах, которые изначально были подцеплены к составу, везшему станки для предприятий Петрозаводска. Затем же, когда проехали Онегу и рельсовые пути затерялись в лесах карельской автономии, началась чехарда. Экспедиционные вагоны чуть ли не на каждой станции цепляли к другим поездам, зачастую через изрядно перегруженным. Дорога до Кольского полуострова заняла больше недели. Погода испортилась, висели туманы, а едва миновали станцию Лоухи, с неба, как из прохудившегося ведра, посыпался первый снег. Но шел недолго, перестал и быстро стаял. Барченко даже в теплушке устроил себе что-то вроде персонального кабинета отгородил досками закуток в дальнем конце вагона, где поставил трехногий столик и топчан, наподобие тюремной шконки, а для обогрева — печку-буржуйку. Там он и коротал все дни и ночи, читая книжки по шаманизму и ведя одному ему понятные заметки. Порой он приглашал к себе кого-нибудь из группы, чаще Вадима, поил его чаем из расписанного под хохлому самовара, угощал засохшими пряниками и дискутировал на разные темы. Вадим попросил его провести повторный гипнотический сеанс. Все равно заняться было нечем. Барченко согласился. Удобных кресел в вагоне не предусмотрели, поэтому Вадиму было велено лечь на топчан лицом вверх и вновь смотреть на качающийся маятник, на котором прыгали светлячки, отражение язычков пламени, различимых сквозь неплотно закрытую печную дверку. Медлительное постукивание вагонных колес в унисон с размашистыми движениями кругляша ускорили эффект, и Вадим незаметно для себя соскользнул в прошлое. Правда, в первые секунды разницы почти не почувствовал, Точно так же лежал на твердом неудобном ложе, точно такая же полутьма вокруг, и что-то постукивало. Потом, опамятавшись, сообразил, что находится в солдатской казарме. Печки здесь нет, потому что и так жарко. В узкие оконца бойницы без стекол пробивается рассвет, а постукивание — это отзвуки далекой стрельбы потянулся, расправляя затекшие плечи, зевнул и поперхнулся. Воздух, захваченный легкими, отдавал чем-то гадким, спирающим дыхание. «Хлор!» Вадим выкрикнул это слово на всю казарму, прибавил пару-тройку ругательств и вскочил с лежанки. Кругом зашевелились просыпающиеся бойцы, послышалась нечленораздельная брань, тут же сменившиеся шарканем наспех надеваемых сапог и лязгом винтовок. «Все на выход!» — зычно скомандовал унтер-офицер Лавринов, непревзойденный снайпер из сибирских охотников. Лавины хлынули вон из казармы. Вадим замешкался, никак не научился наматывать треклятые портянки. Эта процедура всегда занимала у него лишнюю минуту. А сейчас, в запарке, тем более... Вторую портянку так и не намотал, сунул в сапог босую ногу, шут бы с ней. Когда выскочил последним, в лицо ударила желтая удушливая волна. Хлор, смешанный, судя по запаху, с бромом, шел фронтом не менее трех вёрст в длину и высотой в 10-15 метров. Ветер подгонял его, раздувал, как парус. Насколько хватало глаз, вся зелень в крепости почернела, и подернулась коростой. Листья на деревьях пожухли и свернулись в трубочки. Трава полегла. Стоявший близ казармы бак с питьевой водой покрылся зеленым слоем окиси. Вадим сдернул с бака крышку, сунул в воду портянку, которую держал в руке, как знамя. Прижал намокшую ткань к лицу и побежал следом за товарищами, туда, на передовую, откуда уже доносилось уханье немецких орудий. Пропитанная влагой материя помогала слабо. Едкий газ все равно просачивался сквозь неё, немилосердно драл горло и слизистую носа, а роговицу щипало так, словно на нее насыпали красного перца. Вадим бежал и на каждом шагу запинался от тела защитников крепости. Одни лежали неподвижно, А трава уже лишила их жизни. Другие корчились в агонии, зарывались в землю. Упавших было так много, что Вадиму на мгновение сделалось жутко. А что, если из всего гарнизона выжил он один? Бежать стало невмоготу, грудь разрывалась, изо рта пошла кровь. До соснинской позиции, которую по регламенту должна была защищать его рота, еле доковылял. И тут увидел, что отражать атаку германцев совершенно некому. Из трех род землянского полка уцелели человек сорок, да и тех шатало, как пьяных. Головы у всех были обмотаны чем придется — шарфами, полотенцами, лоскутами, оторванными от сорочек. А там, за линией окопов, Вадим видел это в лучах восходящего солнца, развертывались для наступления части кайзеровского ландвера. Сотни солдат в повязках-респираторах выстраивались шеренгами, заряжали свои новенькие элефанты и мандрагоны. На мундирах лягушачьей расцветки поблескивали никелевые пуговицы. Никто не торопился, все ждали, пока выпущенный с ночи газ – выкосит засевших в русских и рассеется на безопасном расстоянии. Рядом с Вадимом сверкнули серебряные погоны. Это подошел через силу, держась на ногах, военный топограф, подпоручик Котлинский. «Что будем делать?» — пробубнил Вадим, не отнимая портянки от арта. «Ждать». Котлинский вытер рукавом окровавленные губы. «Хлор уйдет, а мы останемся. Надо сдержать штурм». «У немцев полка три, а нас всего горстка и те полумертвые». «А хоть бы и совсем мертвые. Есть приказ, будем выполнять». Вадим подивился его выдержке. «Совсем ведь пацан, 21 год, выглядит как гимназистик, забритый в армию со школьной скамьи. Худющий, Шея длинная, плечи покатые, ну, ничего геройского. А в годину испытаний вон как преобразился. Около десяти часов утра немцы преодолели проволочные заграждения и открыто, не таясь, чеканным шагом двинулись на казавшуюся безжизненной крепость. «Каюк нам!» прокашлял кто-то в траншее. «Их как саранчи в поле!» «Отставить!» крикнул Котлинский. «Слушать меня!» Немецкая орда надвигалась неотвратимо. Вадим смотрел на нее со все возрастающей безнадёгой, а в животе, где, как и во всем пропитанном хлорными парами теле, поселилась режущая боль, что-то тенькало и лопалось. Когда солдаты Ландвера были уже шагах в пятидесяти от затаившихся оборонцев, в крепости — Там, где еще клубилась желтая хмарь, пророкотал пушечный залп. «Грум!» Два или три снаряда, перелетев через траншеи, разорвались в германских рядах. «Наша артиллерия!» Вадим, не веря ушам, привстал и откинул ненужную более портянку. «Пушкари живы!» «И пушкари живы! И мы!» и Россия жива». Лежавший локоть к локтю с Вадимом сапер Стржеминский в истинно вампирском оскале приоткрыл кровоточащие десны. «Теперь наш черед выступить. Что скажешь, подпоручик?» Котлинский на позиции был старшим по званию, и пусть он никогда в жизни не принимал стратегических решений, сейчас всем стало ясно. «Роковой час настал». «Ура!» — загорланил подпоручик во всю мощь превратившихся в сито легких. «За мной!» И первым выскочил из траншеи. Поднялись как один. Побежали... Нет, кто побежал, а кто пошкандыбал, опираясь, словно на клюку, на винтовочный приклад. Вадим обогнал задних... Видел впереди только спины Котлинского и Стержеминского, да густую цепь немцев. В голове пульсировало: ум рём, ум рём. Немцам довольно было выпустить по одному патрону из своих винтовок, чтобы разом положить всех ратников коллег. Однако вид оживших трупов с синюшными щеками, с глазами вылезшими из орбит, с багряными дырами вместо ртов так шокировал их, что они не сделали ни единого выстрела и остановились, как вкопанные. «Бей их!» Котлинский вогнал штык под дых толстяку-майору, стоявшему впереди шеренг, и тут же получил в грудь пулю из Маузера. Контратаку было уже не остановить. Даже те, кто еле переставлял ноги, Вдруг обрели откуда-то силы и колошматили немцев штыками, ножами, саперными лопатами. Вадим потерял счет времени и убитым врагам. Он задыхался уже не от хлора, а от кровавого смрада. Продолжал неостановимо работать, как мясник на бойне, вспарывая оцепеневших от ужаса отборных стрелков императора Фридриха. К одиннадцати часам утра Сорок русских пехотинцев отбросили три германских полка не только за вторую линию, но и за железную дорогу, которая прежде находилась в расположении осаждающих. Сколько мертвяков в серо-зеленых мундирах повисло на остатках проволоки, набилось в окопы и воронки, никто не считал. Вадим брел к своей казарме, волоча за ремень трехлинейку с опустошенным магазином. Такими же опустошенными были душа и мозг. Одна лишь мысль полудохлой личинкой ползала в гулком черепе. Уцелел ли кто из однополчан или стоять казармам сегодня безлюдными? Сунулся в дверной проем, створка мотылялась на одной петле, сорвала взрывом, и увидел возле своей тумбочки согнувшуюся фигуру. Сердце дрогнуло, «Есть живые!» Но тут же подумал, с чего вдруг на этом человеке униформа интенданта? И главное, с какой стати он копается в чужих пожитках? Вадим потянул вверх Мосинку. Она звякнула о порог и, рывшийся в тумбочке, обернулся. Перед Вадимом забелел матерчатый противогазовый намордник. Сей же миг в направлении двери вытянулась рука с браунингом. Вадим шатнулся влево, смертоносная пчела вжикнула, зацепив гимнастёрку. Скинул свое оружие, позабыв, что оно разряжено, но тут за спиной бахнула немецкая бомба, и Вадим полетел кубарем в казарму, сшибив с ног своего противника. Всё закрутилось, будто бомба принесла с собою смерч, а потом кто-то сметенно заблажил — «Вадим Сергеевич! Вадим Сергеевич, очнитесь!» Вадим осознал, что лежит на полу теплушки, затылок ноет от ушиба, поезд стоит. Под спину, обжигая, подтекает кипяток из упавшей со стола кружки, а Барченко, высунувшись из своей клети, перекрикивается с кем-то в глубине вагона. «Что там? А машинист? Где Чубатюк?» Вадим ухватился за край Топчана, сел. «Что стряслось, Александр Васильевич?» Барченко повернулся к нему. «Состав остановился. Так порывно, что вас слежанки смело, да и ас на стопах не удержался. И еще я слышал, как что-то взорвалось».